История и истерия. Маршалл Маклюэн. Впервые опубликована как рецензия на новое издание книги Маклюэна Медиа в газете The Dagens Nyheter 29 апреля 1999 года под названием Потрёпанный пророк масс-медиа. Одни считают его мыслителем равным Ньютону, Дарвину, Фрейду и Эйнштейну. Другие утверждают, что он был шарлатаном. Профессор литературы Маршалл Маклюэн. словно метеор ворвался в медиапространство 60-х. Идея его была простая и ясна. Современные коммуникационные технологии превращают мир в глобальную деревню. Альтернативная культура приняла профессора с распростертыми объятиями. МакЛюин произвел комплексное описание западноевропейской цивилизации в карманном формате, от происхождения письменности до прорыва в области телевидения. По сути, это было сродни изобретению консервного ножа, Новизна ракурса, однако, заключалась в том, что Маклюэн отвёл лидирующую роль в истории коммуникационных технологий. И понимать это нужно буквально. Экономика, политика, идеология всё это, по мнению учёного, вторично по отношению к технологиям. И ни одно из технических открытий не имело столь важного исторического значения, как книгопечатание. Именно с этим изобретением связывает Маклюэн характерные перемены XX века. Гутенберг создал Генри Форда, конвейерную линию и стандартизированную культуру. Звучит как тотальное объяснение всего, и в то же время это можно назвать антиисторическим наивным детерминизмом. Мак-Льюин начал свою академическую карьеру с исследований в области английской литературы Средних веков и Возрождения. Никто и представить не мог, что он станет творцом истории и истерии, как было написано на обложке второго издания его самой известной книги «Понимание медиа». 1964-го. Именно в этом труде МакКлюин излагает свой знаменитый тезис, согласно которому средству коммуникации есть сообщение. «Каждое новое средство, от книги до телефона и телевидения, это своего рода внешнее расширение человека, продолжение его тела, органов чувств и нервной системы. Каждое новое средство коммуникации изменяет не только тот мир, в котором живет человек». Но и сами способы мыслительного и физического постижения этого мира. Идея сама по себе впечатляющая и продуктивная. Однако она увязает в каше из анекдотов, литературных цитат, спекуляций научных банальностей, газетных заметок мужского шовинизма, антропологических анахронизмов и доморощенных теорий. Сегодня часто говорится, что время обогнало Маршала Маклюэна. Современный читатель быстро поймёт, чтобы уловить основную идею, изложенную в книге понимания медиа нужно стереть с неё пыль времени. И что тогда? Тогда кажется, что идея эта удручающе скромна. Давайте начнём с пыли. Многое в понимании медиа вызывает насмешки, но прежде всего стоит упомянуть в этой связи рассуждения Маклёя о на различных национальностях и народностях. Так африканцев он считает не испорченным цивилизацией, гармоничным и естественным народом. В одном из passages книги Маклёя описывая поведение африканской киноаудитории, приводит такое соображение. Если какой-то персонаж фильма исчезает из кадра, африканец желает знать, что с ним произошло. Эти и прочие примитивистские идеи было бы вдвойне трудно переварить, если бы МакКлюэн не отводил негритянскому племени позитивную роль в историческом сценарии. Образ добродетельной первобытности важная часть той утопии, которая описывается в понимании медиа. Африканец олицетворяет собой всё, что характерно для жизни в глобальной деревне будущего. нелинейное мышление, устное общение и эмоциональность, сплоченное племенное сообщество, а также зыбкие границы между работой и отдыхом. Иными словами, теория коммуникации Макклюена вырастает из цивилизационной критики. Ученый формулирует своего рода вариацию 60-х на тему недовольства культурой Фрейда и предлагает в качестве решения глобальную деревню. В то же время Маклюэн в понимании медиа воспроизводит хорошо знакомую историографическую модель, наиболее чётко представленную в трудах немецкого социолога XIX века Фердинанда Тённиса. Последний проводил границу между Геймейншафтом и Гезельшафтом, то есть между доиндустриальным сообществом, дарящим своим членам чувство защищённости, и индустриальным обществом, в котором царит всеобщее отчуждение. У Маклюэна рай представлен временами до Гутенберга. Изобретение книгопечатания становится грехопадением и влечет за собой линейность, гегемонию визуальности, отчуждение чувств, разделение труда и стандартизацию. И вполне ожидаемо этот процесс достигает кульминации в США, о плоти стандартизации и потребительства на Земле. Не стоит забывать, что сам МакКлюэн был канадцем. Но даже и после того, как слой пыли с книги МакКлюэна стёрт, остаётся лишь банальная историография, плоский технический детерминизм, И потрепанный пророк в придачу. Маклюэн любил велосипедные прогулки, но никогда не катался так часто, как в период пророчеств о социальных последствиях телевидения. Телевидение, по его словам, не только способствует развитию взаимодействия между органами чувств человека, оно также стимулирует диалог, социальную активность и коллективизм, иными словами, способствует образованию той самой глобальной деревни. Маклюен даже полагал, что телевизор ставит под сомнение ценности потребительских благ. Развитие телевизионных медиа скорее показало обратное. Время определённо обогнало Маклюена, если вообще существовал такой момент, когда его упрощенческая философия коммуникаций была интеллектуально плодотворной. В любом случае, пример Маклюена позволяет нам понять одну важную вещь о сегодняшних коммуникационных технологиях. Они не приближают нас автоматически к краю Но они также не ведут и к упадку. Средство массовой коммуникации — всего лишь часть сообщения.